Глава девятнадцатая. В то же время, ноябрь шестьсот тридцатого года, Новгород. Людмила приехала домой в расстроенных чувствах. Она сегодня снова молилась на капище и уже в который раз Волхва Родомир предупредил о несчастьях, которые вот-вот ее постигнут. Первый снег, он ляжет на землю совсем скоро. Уже каменеет грязь на дорогах, лужицы покрываются тонким ледком а в воздухе кружит первый белый пух, который пока еще тает под дневным солнцем. Слова мудрого старца крепко запали ей в душу, и теперь страх и сомнения боролись в ней. А вдруг он ошибается? Вдруг? Нет, не может ошибаться тот, кто отмечен силой самого великого бога Провы. Она ведь своими собственными глазами видела, как прозрел какой-то несчастный, которого привели к нему родственники. Чудо! Он явил истинное чудо. Людмила взяла в руки шитье. Ее иногда успокаивала тонкая работа, которая забирала на себя все внимание. «Княгиня — Княгиня? К ней в покое вбежала Уда, бойкая старушка-приживалка, приютить которую попросил сам старец. Князя в городе не было, не было и Бранко, начальника его охраны, который ушел с ним вместе в поход. А взводный, оставшийся за старшего, Перечить самой княгине не посмел, и старуху поселили в каморке у кухни. Вот так за месяц с небольшим, что князя не было, она и стала ближайшей наперсницей Людмилы, собирая все сплетни в городе и пересказывая их ей каждый день. Княгиня, которая в дни отлучек мужа изнывала от тоски, теперь словно в другой мир окунулась. Она с жадным любопытством слушала тот нескончаемый поток новостей, который лился из ее незакрывающегося рта. Раньше она жила, словно в золотой клетке. Бранку и близко не подпустил бы посторонних к княжьим покоям. — Княгиня! Глаза приживалки были выпучены, впрочем, как и всегда, когда она тащила в дом какую-нибудь очередную небылицу. — Там такое, там такое! — Что, что случилось? — жадно спросила Людмила, которая и рада была отвлечься от гнетущих мыслей. — Теленок с двумя головами родился в ляжских землях! — Неужто с двумя? — всплеснула руками изумленная княгиня. — Люди так говорят! — уверенно кивнула Уда. — Страсть какая! — неприятно поразилась Людмила. — А к чему бы это? Что ведуньи об этом говорят? — Так к несчастьям это великим! — сознанием дела ответила приживалка. — Знамо дело! Двухголовые телята абы почему не рождаются? — А что еще говорят? — нахмурилась Людмила. Настроение и так скверное, так еще и теленок этот проклятый. Верно, старец сказывал, быть великой беде. — Говорят, бургундская королева замуж собралась. Вывалила на нее следующую сплетню Уда. — За кого это? — похолодела Людмила, которая уже и сама знала ответ на свой вопрос. И она не ошиблась. — Да за князя нашего, — выпалила старушка. — За кого же еще? Она его околдовала, говорят. Ты же куда красивее, чем она. Ты ж как чистое золото, а она как залапечная. Значит, околдовала она его. Люди так говорят. Сильное зелье, видать, подлила ему. Все бабы в городе судачат, хотят секрет того зелья вызнать. Он владыка, с каменным лицом ответила княгиня, не замечая, как игла глубоко вошла ей в палец. Он волен хоть сто жон за себя взять. Что ты, княгинюшка? Что ты? Замахала руками прижевалка. Какие сто жён? Мария-то христианка. Она говорит, что второй женой ни за что не пойдёт, потому как не по-божески это, и владыка Григорий венчать не будет. Как только замуж за нашего князя выйдет, так непременно старуху с детьми, тебя то есть, в дальний угол сошлёт, чтобы ты не мешала ей с князем миловаться. — Ты сама это слышала? — почернела Людмила. — Слышала, всеми богами тебе клянусь. Преданно смотрела ей в глаза Уда. Да она же сама на всех углах своим бабским счастьем похваляется. Хоть кого спроси. Эх, где бы то зелье достать? А золотиться ведь можно. Уходи, — глухим голосом сказала Людмила. Сейчас же уходи. Уда спора выкатилась из комнаты, а Людмила упала на подушку и горько зарыдала. За что? За что ей все это? Три дня спустя, когда муж вернулся домой, ее худшие подозрения подтвердились. Он не остался ночевать и ускакал куда-то. Сказал, что за время похода накопилось много дел. Куда он мог поехать? Ну, конечно же, к ней. Куда же еще он мог поскакать на ночь, глядя? И этого Людмила, сходившая с ума от горя, ревности и обиды, уже вынести не смогла. Она снова лежала одна в холодной постели и не могла сомкнуть глаз. Какой может быть сон, когда ее жизнь и семья рушится? На утро она приказала подать карету и поехала туда, где жил Волхв Родомир. Она будет молить его о помощи. Она больше не вынесет этой муки. Если кто-то с сильным колдовством забрал у нее мужа, значит, только мудрый старец сможет помочь ей. Ведь он знал, что все именно так и будет. Карета княгини остановилась перед неприметным домиком в двух милях от города. Волхв жил один, на отшибе, не стремясь к другим людям. Его изба еще пахла свежим деревом. Радомир пришел в Новгород год назад. Небольшая собачонка облаяла кавалькаду, но княгиню признала. Та была здесь уже не раз. Людмила вышла из кареты, скупым жестом остановила охрану и решительно подняла руку, чтобы постучать. Но постучать она не успела. Низкая дверь открылась тут же. — Я ждал тебя, — просто ответил старец. — Заходи, княгиня. — Ты ждал? — удивленно раскрыла рот Людмила. — Ты знал, что я приеду? — Знал, конечно. Этому суждено было случиться, — ответил Волхов. Княгиня оглянулась по сторонам. Вокруг все, как всегда. Небольшая печь, крошечные оконцы, затянутые пузырем, и пучки трав, развешанные под потолком. А еще клетка с филином, который смотрел на нее жутким, немигающим взглядом. Эта птица иногда ухала, вызывая у нее панический ужас. Колдун, как есть могучий колдун! Она не ошиблась, когда пришла к нему. — Беда все же настигла тебя? — сурово спросил старец. — Богиня наказала тебя за скудные жертвы. Но теперь уже поздно, княгиня. Кара ее будет сурова. Она заберет твоего мужа и отдаст другой а твои сыновья сгинут в походах, не оставив потомства. Ее первенец станет князем, не твой. — Помоги! — Людмила жадно смотрела на него воспаленными глазами, но Волхов не отвечал и лишь поглаживал густую окладистую бороду. Он смотрел на нее молча, словно ожидая чего-то. — Помоги! — Людмила рухнула на колени, заливаясь слезами. — Помоги, я все сделаю, что скажешь! — Что же? — задумчиво сказал Радомир. — Твоё раскаяние искренне. Боги услышали тебя, княгиня? Я помогу тебе. — Как? Когда? — жадно спросила она. — Боги сами скажут мне. — пожал плечами колдун. — Случится нечто, что поможет твоему несчастью. То, что развеет злое колдовство. А вот что случится и когда, мне пока неведомо. Знаю только, что скоро успокоится твое сердце. — Что я должна сделать? — с надеждой спросила Людмила. — Ждать и верить, — пронзительно посмотрел на нее старец. — И тогда все будет как прежде. Он вернется к тебе, и твои дети станут жить так, как и подобает детям владыки. И когда придет срок, ты будешь качать на коленях своих внуков. Верь мне. — Я верю. Лицо княгини просветлело, и она бросилась целовать руки Волхова. — Я, золочу, тебя обещаю. — Иди, — повелительно махнул рукой старец. — И больше никогда не приходи сюда. Я буду молить богов, чтобы они помогли тебе. Ты все поймешь, когда настанет время. Это случится до того, как придет весна. Я обещаю. Кортеж княгини тронулся в сторону Новгорода, А от избы старца в лес скользнула щуплая фигурка, которая весь разговор провела у окошка, не пропустив ни слова из того, что было сказано. Собачка, которая злобно облаивала всех незнакомцев, на этого человека не среагировала никак. Он еще ни разу не приходил сюда с пустыми руками. А в то самое время, когда Людмила мучилась душевными терзаниями, Самослав стоял на башне, которую построили на высоком холме, в семи милях от города. Еще не вся цепочка была готова, но первое испытание оптический телеграф пройдет именно сейчас. Это крайне простое устройство давно известно здесь и очень давно забыто. Римляне так передавали свои сообщения и даже поговаривали, что сам император Тиберий, который последние годы жизни не покидал острова Капри, управлял гигантской империей с его помощью. С полированными зеркалами в славянских землях пока было туго, но вот развести костер в большой жаровне и поставить систему жалюзи оказалось проще простого. Здесь не персидская граница и не Италия, где солнце позволит передать луч на десятки миль. Зашло за тучи дневное светило, и все, не работает телеграф. Потому-то и решили совместить полезное с приятным. Оборонительные башни стали одновременно и башнями телеграфными, Передавая сообщение ночами. Самослав уехал из дома в полнейшей растерянности. С его женой что-то происходит, а что, он и не поймет пока. Не разговаривает, отворачивается в сторону, а у самой глаза красные, видно, что плакала недавно. Ну да ладно, он еще разберется с этим, пока не досуг. Наверное, об этом что-то знает Горан, который настойчиво рвется к нему навстречу. Делу князей, правда, за время отлучки накопилось предостаточно. Слава богам, хотя бы одно было завершено успешно. Оптический телеграф работал, и работал вполне неплохо. Декабрь 630 года. Новгород. Тут было холодно. Очень холодно. Холодно до того, что у Кости сопли в носу замерзали, повисая длинной и сосулькой. И это было единственным, что Косте тут не нравилось. Хотя нет, было еще кое-что. Стража в этих землях была до того свирепой, что по сравнению с ней, ленивые, вороватые олухи, которые подчинялись парху Константинополя, вспоминались с ностальгической слезой, как что-то родное и близкое. Псы государевы, они и есть псы. Им и положено быть свирепыми. Хотя тут вора любой селянин невозбранно убить мог, без всякой стражи. Украл ты, положим, курицу. А тебя хозяин курицы догнал и копье тебе в спину всадил. С все как один мастера короткими копьями кидаться. Им тут без копья никак нельзя. Кабана в местных лесах водится превеликое множество. И ведь ничего убивцу за это не будет, потому как он почтенный хлебопашец, а этого подозрительного типа с чужой курицей подмышкой тут и не знает никто. Пойдет селянин и старости своему доложит. Вот, ваша милость, вора прибил». Он курицу мою чуть не украл. А староста важно головой покивает и скажет, ну и бросьте эту падаль в воду, пусть раки попируют. И все. И все забудут об этом глупом недоразумении тут же, потому как других дел много. Грустно становилось кости при виде такой варварской дикости. Впрочем, паренек тут же вспоминал, что он теперь тоже в некотором роде пес государев и впадал в ступор. Он все никак не мог привыкнуть, что теперь находится по эту сторону закона, а не по ту. И воровать куриц ему теперь совершенно без надобности, потому как кормят от пуза. Только если так, кровь по жилам погонять, по старой памяти. Но нет, получить дротик в спину было совершенно реальной перспективой. Равно как и выплатить за украденную курицу стоимость дойной коровы. Поэтому ну ее эту курицу. Они приехали в Новгород весной. Передав старую княгиню в руки сына, Коста чуть не прослезился тогда, когда могучий воин, плачущую от счастья старушку, на руках кружил. Надо же, столько лет прошло, а он нашел ее и из-за моря домой привез. Эх, он бы тоже свою мамку сейчас обнял. Коста до сих пор помнил ее запах. Но чума никогда не возвращает тех, кого забрала. Это бывает только в сказках. А он столько лет жил на улице, что в сказки не верит вовсе. А потом он познакомился с самим боярином Звонимиром, который беседовал с ним чуть ли не полдня, задавая иногда совершенно дурацкие вопросы. Например, как Коста от стражей в Константинополе уходил, когда на бродяг облавы делали? Или как он до тех склавинов добирался, откуда его авары увели? Или с кем из тех склавинов он сдружиться успел? Странно это все было, и после того разговора Коста чувствовал себя так, словно его наизнанку вывернули. А вот потом началось самое странное. — Тебе, Константин, за то дело награда от самого князя положена, — сказал ему тогда боярин Звонимир. — И награда немалая. — Да? — оживился Коста и протянул руку. — Давай, боярин, лучше золото, но и серебро подойдет, я не гордый. — Нет усмехнулся, покачав головой мир. Это не деньги. — Как не деньги? Лицо мальчишки разочарованно вытянулось. — Ладно, давай солью, я ее продам потом. — И не солью, — снова усмехнулся боярин. — Это не деньгами награда. Ты, парень, учиться пойдешь. — Учиться? — возмущенно завопил Коста. — За все мои страдания, и это называется награда? — И еще какая? — Серьезно кивнул Зван. — Тебя будут несколько разных учителей учить, и за все это князь заплатит. — Это как сенаторского сынка меня учить будут, что ли? — глубоко задумался Коста. — Это ж денег немерено стоит. А можно учить поменьше, а остальное деньгами, а? И он с надеждой уставился на высокое начальство. — Нельзя. Все так же серьезно посмотрел на него боярин. — Ты на службе, а нам не грамотные босяки не требуются. — Тебе, Вацлав, что обещал, помнишь? Вот для всего этого учиться нужно. — Тогда учите, — обреченно сказал Коста. — Ну, хоть горст мелочи можно попросить, в счет награды, так сказать. — Рубль в месяц с серебром жалование будешь получать, — согласно кивнул Зван. — Ты пока не воин, а ученик. Как воином станешь, жалование будет пять рублей. — И еду, — утвердительно посмотрел на него мальчишка. — И еду. — согласился Звонимир. — Но только пока ты ученик. — Мы договорились, — кивнул Коста. — Для Константинополя денежки средние, а для ваших мест вполне жить можно. — Ну ты нахал! — не выдержал Боярин. — Посмотрим, так ли ты хорош, как с ложкой за столом. А то до седых яиц у меня в учениках ходить будешь. — Я очень хорош, — уверил его Коста. — Особенно, когда мне денег дают. «Что тут сделать надо, чтобы пять рублей серебром получать?» «До весны на пятерке все экзамены сдать», — абсолютно серьезно ответил Боярин. «А потом в Константинополь с караваном пойдешь. А если не сдашь, будешь еще год учиться. И так пока все, что нужно, не освоишь. На одни пятерки, тут других оценок нет». «Экзамены, пятерки, оценки?» Коста прочистил пальцем ухо. «Ты это что сейчас сказал, Боярин? Я и не понял ни слова». — Ничего, — как-то очень зловеще сказал боярин Звонимир. — Ты же на службе, парень, а у нас тут не баня в твоем Константинополе, куда можно зайти и потом выйти. У нас выйти нельзя, точнее можно, но только без головы. Так что скоро ты все поймешь, Коста, у тебя ведь и выбора особенно нет. И вскоре Коста все понял. Сенаторские сынки плакали бы над его несчастной судьбой, Ведь ему преподавали чтение, письмо, географию, историю и математику. А еще учили ездить на коне, биться на кулачках, метать ножи, стрелять из ручной баллисты. Лук, копье и меч ему не давались вовсе, и от этой науки его освободили. Слабоват был Коста, и стать не та. Не воин он. Мальчишка вставал с рассветом и заканчивал на закате, и так уже не первый месяц. Поначалу он сбежать хотел? А потом постепенно втянулся и даже нравиться стало. Он практичным умом бывшего босика понимал, что денег его обучения стоит столько, что никакому сенатору не снилось. Там в лучшем случае домашний учитель приходил, а потом школа для богатеньких, где ты волен запомнить что-то, а волен и не запомнить за свои-то денежки. Тут такого не было. Учителя с него три шкуры драли, не прощая ни ошибок, ни лени. И он грыз науку зубами, отдыхая лишь один день в неделю, когда бесконечная работа заканчивалась. Тогда Коста бродил по городу, удивляясь тому, что видел. Вроде бы только недавно пришел сюда, а на глазах закончили стены, которые венчали странные свесы с бойницами, которые смотрели вниз, как их машикули, вот. В Константинополе он такого не видел, как и многого другого. К собственному стыду Коста признавал, что тут вся жизнь устроена очень просто, практично и надежно, как топор. Не сравнить с империей. Он любил бродить по харчевням, которых тут построили уже десяток, почти наперечет зная их завсегдатаев. Этот мелкий купец, у которого жена померла, потому и ходит сюда обедать. Эти из городской стражи, получку обмывают. Это компания франков, которые опоздали с обозом и теперь ждут весну. А эти... А этих он не знал. Крепкие мужики-словени с каким-то незнакомым выговором, который Коста уловил чутким ухом. Говор местных он знал хорошо. Это была дикая мешанина из множества языков. Понимал он и говор хорутан, дулебов и хорватов, который был единым языком. Но эти парни говорили по-словенски чисто, без греческих и латинских слов. И на купцов они были похожи примерно так же, как сам Коста Костана Сигурда Ужасавар. Он хорошо помнил этого громилу, сладкую мечту всех столичных вдовушек и озабоченных сенаторских жён. В общем, эти люди оказались совсем не похожи на купцов. А ещё таких компаний было несколько, и они постепенно приходили в город, селясь в посаде за немалые деньги. Зачем они сюда пришли? Зимовать? А чего им дома не зимуется? От этих людей пахло кровью. И Коста, который вырос среди бандитов и рваний, почуял это за милю. И тогда он пошел со своими догадками к боярину Звонимиру. «Чужаки, говоришь?» — одобрительно посмотрел на него боярин. «Опасные?» «Молодец, глазастый. Никому не сболтнул об этом?» «Нет», — помотал головой Коста. «Вот и не говори об этом больше ни с кем». — попросил его Звонимир, — иначе работу важную порушишь. И если тебя в тех харчевнях знают уже, то теперь ты туда каждый день ходи, будешь обедать там и уши на распашку держать. — А где я денег столько возьму, чтобы по харчевням шляться? — насупился Коста. — Еда твоя, боярин, таков уговор был. — Да чтоб тебя! — возвел глаза вверх Звонимир и бросил ему серебрушку. — Вот ведь живоглот! — «На тебе, гривенник, гуляй и ни в чем себе не отказывай!» Костоловка поймал монету и ушел, гоняя в голове незатейливую мысль. Он никак не мог понять одного. «Гривенник? Он дал ему всего гривенник? Либо боярин редкостный жмот, либо он знает намного больше, чем хочет показать».